Глава 29. Где случается подростковый бунт в купе запоздалой сегрегации. Вот он подходит к ней, когда она готовит обед, обнимает ее, и кастрюля выпадает у нее из рук. Он подхватывает ее и целуя несет к себе в комнату. История о любви и мужском коварстве Данила нервно расхаживал взад и вперед, а потом вперед и взад, и изо всех сил сдерживал себя, чтобы не посмотреть на часы. Рано еще, Алёшка обещал подъехать к полудню, а он всегда отличался пунктуальностью. И это бесило. И вообще всё в нём всегда бесило. До да трясучки прямо. Рубашечки белые, которые Лёшка носил едва ли не с пелёнок. Причём как-то умудряясь не пачкать и не мять. Брючки со стрелками, туфли. И главное, рожа эта серьёзная. И сам он. Брат? Нет, это в голове не укладывается, чтоб он вот и... Эй! Данилу окликнули, и он обернулся. «Привет, бродяга!» Сегодня Лёшка был без рубашки. В смысле предпочёл футболку. Ярко-красную с чёрным черепом. Из черепа торчали крылья, а под ним растянулась надпись готическим шрифтом. Данила моргнул, пытаясь уложить написанное в голове. И джинсы драные, и кроссовки. Ты и сам-то. Есть немного. То ли братец, то ли кузен голову наклонил. И в ухе блеснула капля. «Ты что, ухо проколол?» «Ага», — Алёшка повернул голову. «Две дырки. Вторая была выше, и в ней виднелось скромное серебряное колечко. Еще дотуху набить собираюсь». «У тебя все нормально?» Данила собирался спросить о другом, вот категорически о другом. Он даже речь пытался готовить, про себя проговаривая то одно, то другое. Все, конечно, было не тем, что надо, но... «Да как сказать, я из дома ушел. Алёшка произнес это радостно и улыбнулся всю шире. И как-то так, как никогда не улыбался прежде. «Так, понимаю. Тебя надо поздравить?» «Ага», — кивнул он. «Кофейком угостишь?» «Угощу. А чего вдруг?» «Да», — Лёшка провел рукой по волосам, поднимая светлые прятки дыбом. А раньше он всегда укладывал прям волосок к флоску. «Такое вот задолбала. «Объяснил», — хмыкнул Данила. «Ладно, и вправда не тут. Кое-что произошло. Точнее, оно раньше произошло, но я недавно узнал. Короче, оно дерьмовое, и тебя касается тоже». «Чтоб какое дерьмо меня и не коснулось», Алёшка хмыкнул. «Пошли, тут одна кафешка есть неподалеку. А ты, вижу, ничего так. Заброшенным и потерянным не выглядишь. Слушай, а если я волосы в красный цвет покрашу, мне пойдет? «Лёха, ты... ну ты ж красил!» «Красил, но мне было четырнадцать!» «Вот, а мне скоро двадцать пять, и я не красил!» «Уши не пробивал, даже никогда не напивался толком!» Лёшка, которого воспринимать в подобном обличье было тяжело, сунул руки в карманы. «Не обижайся, но мне кажется, что твой подростковый бунт немного запоздал», сказал Данила, чувствуя в себе острое желание тоже волосы покрасить. «А что, прикольно?» А Лёха в красный, а Даниле в жёлтый можно. Или в синий. А Стасу тогда зеленый достанется. Нет, это не серьезно и вообще. Кафешка была маленькой. Даже не кафешка, а одно из тех заведений, которые выстраиваются вряд ряд на фудкорте. Но кофе делали, а к нему имелись пышные булочки, рогалики и кренделя, щедро посыпанные маком. По утреннему времени на фудкорте было относительно пусто и получилось занять столик в углу. «Хорошо». Алёшка хлебнул кофе из бумажного стакана и счастливо зашмурился. «Мама никогда не разрешала мне покупать кофе в сомнительных заведениях. И фастфуд, и в целом. Ты поэтому из дома ушел. Вот как сказать человеку, что его мамаша та еще смеюка, что она менталист и в головах копается, и что явно имела планы Даньку со свету сжить? А оно ж правда истинное, и сказать надо бы, Но почему-то язык не поворачивается. Тем более, что нынешний Лёшка почти не раздражал. Может, в рубашках дело? И бесил не Лёшка, а они? Да сложно все. Кузен разломил крендель пополам. Всегда было сложно. А теперь вообще будто с цепи сорвалась. В смысле? Как ты ушел, она праздник устроила. Представляешь, торт испекла. Она умеет вкусные торты печь. Да, отец всегда говорил, что она хорошая хозяйка. Ага, идеальная, только ты бы знал, до чего душно жить в чужом идеальном хозяйстве. Это было сказано не Даниле. Отец дома давно почти и не появляется. У него давно женщина есть, фактически у нее и живет. Развестись не разводятся, уж не знаю почему. Мама делает вид, что ничего не знает, хотя знает все распрекрасно. Но для всех вокруг мы должны быть идеальной семьей. Мелкий предпочел поступать за три девять земель, чтоб только подальше. Ну а мне без вариантов. Было, я ж надежда и опора. Он дернул шеей. Ты меня всегда бесил, сказал Лешка. Это, вообще-то, моя фраза, это ты меня всегда бесил. А ведь Данила брата хотел, чтоб настоящего, чтоб не было в доме так пусто и нока. И в одно время даже к родителям приставал с этими вот глупостями. Мама отшучивалась, но потом Данила увидел, что она плачет, и понял, что из-за него, и вместо брата стал просить собаку. Собаку, впрочем, тоже не купили. «А я чем?» — искренне удивился Лёшка. «Идеальностью своей. Вот как не придем, так вы, ты, такой весь из себя наглаженный, напомаженный. Сам ты напомаженный, в белой рубашечке. Ах, знал бы ты, как я их ненавидел, чтоб я еще раз надел как-то». Лёшка впился в крендель зубами. Мне за этих рубашек жизни не было. Туда не ходи, сюда тоже нельзя. Сок ни за что обольешься. Чай тоже обольешься, и без воды потерпишь, а туда же от нее следы видны. Пирожок, руки будут жирные и пятна останутся. Садиться только на стул и с прямой спиной, иначе одежду помнешь. Но лучше вообще не садиться, а стоять, причем ровно и у стенки, чтоб осанка выпрямлялась. Ты это серьезно? Вот как-то Данила никогда не думал, что из-за обычных рубашек может быть столько неприятностей. Чтоб ему дома отказали сока налить или пирожка какого. Да даже если бы он взял и смазался, это ж ерунда, это ж помыться можно. И переодеться, не быть шкафу рубашка не одна. Да, на улицу нельзя, я там бегаю и могу упасть. Одежда порвется, а я поцарапаюсь или попьюсь. Ах, я один раз из дома сбежал, «На дерево залез, хотел, как ты. Ты рассказывал, что птичек гнездо нашел. «Не помню», — искренне признался Данила. «Вот и я захотел. Я тогда свалился». «Но я не виноват». «Да нет, конечно. Да и ничего страшного, так, пар царапин. Ты бы знал, сколько было упреков. И мама слегла. Она всегда отличалась слабым здоровьем». «Твоя мама? Да на ней, по-моему, пахать можно, извини все «Всё-таки хоть и змея, но матушка». Скажи Даниле про маму кто-то что-то плохое, он бы терпеть не стал, он бы в рожу лица ударил аргументом. Да ничего, это я теперь понимать стал. А тогда, тогда виноватым себя чувствовал и боялся, что она умрет, постоянно боялся. Лёшка опустил взгляд. Она ведь всё для нас сделала, дом вела, работала, чтоб мы не знали бедности, тянула, толкала, говорила, что нужно пользоваться шансами, если они предоставились. А мы вот ленивые и инициативные, и без нее пропадете точно. А тут я просто увидел, как она на кухне кружится, прям вальс. Ну тогда, когда тебя отвез, я и вернулся, чтобы поговорить. Мне вот бабушка, которая её мать, домик оставила. Я думал тебе предложить, ну на время. Но как-то не знаю, дом ведь простой, а ты к другому привык, ещё бы опитился и решил, что если с ней поговорю, а она с дядей Антоном, то он тебя простит. Он ведь к ней прислушивается. Прислушивается, конечно. И причина тому есть. Только снова язык будто прилип. А она прямо вся сияет. И я понял, что не будет она просить. И надо было про дом сказать тебе. Хотя теперь самому пригодился. Тоже странная история. Ну, то есть не то, чтобы тайна, но вот... Мама мне всегда говорила, что родители ее из дома выгнали. Лешка пил кофе, глядя куда-то в сторону, и что она с 18 лет одна живет, без семьи и без поддержки. Потом отца встретила, помогала ему в люди выйти. Он ведь слабый сам, без инициативный вообще. Но я не про него. А с год назад где-то звонок вдруг, просьба о встрече. Моя бабушка стала быть. В общем, я и не хотел встречаться поначалу. Ну, как-то не знаю почему. Она еще просила маме не рассказывать. Алёшка вытянул руку. Слушай, если татуху набить, как думаешь? Думаю, тебе сперва надо успокоиться. Самому стало странно, что это он Данила советует. Ну да. Так вот, я помню, что приехал. Потом чай пили, потом вроде как разговаривали о чем-то, а о чем хоть убей. Все вязкое, странное и муть какая-то. Я очнулся, а старушка мне, мол, уснул я, устал, наверное, и попросила в следующий раз с братом приехать, мол, хочет и с ним познакомиться, но только чур матери ничего не рассказывать. Я и промолчал, странно так. У нас ведь заведено, что каждый вечер ужинаем семьей и рассказываем, как день прошел. И вроде как всегда, только такое. Ну, младший честно докладывает, матушка кивает. Отец, как обычно, не пришел. А у меня в голове опять томуть, и когда начал рассказывать про дела, про работу, а про то, где днем был, соврал, представляешь? Не очень. А я никогда не мог ей соврать, даже если хотел, просто не мог и все. Лех сцепил пальцы, а тут вдруг И главное тогда вдруг понял, что докладываем только мы с Мелким, а она слушает, и что сам этот ужин, он странный Данилься, что это все на представление похоже, в котором мы закукал. На следующий день я мелкого после школы подобрал, сказал, что повезу его на объект, что надо к делам приучать, а сам к бабке. Она меня встретила, кивнула, а потом велела пойти погулять. Ну, я и пошел гулять. Менталист. И дар, получается, наследственный. А вернулся через час. И чай мы пили. А потом нам по папке вручили документы. Мне на дом этот, а мелкому стало быть, на квартиру. И еще счета. А она ничего не рассказывала, твоя бабушка? Потому что наверняка не просто они там чаи распевали. Нет, сказала, что мы пока не готовы слушать. И так странно добавила, что нужно время, чтобы вернулась ясность мышления. Вроде как Лёшка щёлкнул пальцами, что годами кривым росло, за день не выправить. Да, точно, так и сказала, чтоб к ней пока не заглядывали, месяц по меньшей мере, и чтобы вели себя обыкновенно. Точно, менталист» и куда более опытный, чем Людмила. И выходит, что та покопалась не только в Данькиной голове. И вы не приезжали? Я собирался. Как-то неправильно бросать ее. все таки пожилая женщина и одинокая. Нет, не из-за квартиры там или дома. Тогда это было ерундой. У семьи ведь деньги были на пяток таких квартир. Просто вот. И Данила поверил потому что он тоже приезжал к бабушке просто вот. Пусть у нее характер не сахарный, и в высказываниях она не стеснялась и ладила, пожалуй, лишь со шпицами своими до да Данилой. Но просто вот, и иначе не скажешь. А через неделю мне позвонили. Скончалась она. На следующий же день после встречи. Кровоизлияние в мозг. Сочувствую. Бабушка умерла от инфаркта. И ведь не такой старой, если разобраться она была. А вот сердце не выдержало. И доктор еще сказал, что дело не только и не столько в возрасте. Просто порой в сердце скапливается слишком много всего, вот оно и начинает захлёпываться. «Спасибо», — серьезно ответил Лёшка. Оказалось, что оно довольно давно болело. Онкология. И стадия такая, что в любой момент. Вот. Она была профессором, преподавала в университете. Представь. Ее муж, мой дед, погиб еще до моего рождения, а еще она знала, что умирает, и оставила подробное распоряжение о похоронах и прочем. Вот Лёшка замолчал и скорбился. Кофе он так и не допил, сидел, глядя в стаканчик, думая о чем-то своем. Потом вздохнул. Главное другое, понимаешь, с каждым днем будто что-то менялось во мне и вокруг меня ощущение, что всю жизнь спал. А тут вдруг начал просыпаться и видеть. И не то, чтобы я хотел видеть, оно само получалось. И то, что видел, оно было неправильным, душным, тяжелым, будто меня насильно засовывали в чужую историю, заставляли отыгрывать роль. И ты взбунтовался? Если старушка была менталистом, то, то что она сделала? Сняла закладки, поставленные матушкой Лешки в его голове, защиту возвела или еще что? И как бы спросить это помягче. Сперва как-то вот вроде как обычно. Но не как обычно. Но, извини, не знаю, как это объяснить. Не психуй. Да я не психую. Точнее, стараюсь. Как знаешь, тоже я раньше спокойно был. А тут вот, короче, не перебивай. Я съехать подумывал. Ну, не в магату там стало. Даже квартирку нашел. Зарплата ж неплохая. Хватило бы на жизнь, точно. И снял. Но решимости не хватало что ли. Мелким первый заявил, что сваливает прямо вот за ужином. Вилку отложил, сказал, что задолбало его в кукольном домике жить и что все мы психи, а он так больше не хочет. Еще сказал, что поступать будет не туда, куда мама его поступить планировала, а в совсем другое место. И на курсы записался подготовительные и подработку нашел на лето вот. Мама за сердце, а он только смеется, обозвал манипуляторши. И заявил, что с него хватит, наелся уже. Она обвинила, что папа его настроил. Ему скандал закатило. В общем, там такой дурдом. А я не знал. еще бы, это ж для своих. А для всех остальных у нас милая идеальная семейка. Улыбка у Лёшки получилась кривая. Она потребовала, чтобы отец карточки у Мелкого заблокировал. Ну, типа побегает и вернется. А Мелкий ответил, что он лучше на помойке будет жить, чем вот в её доме. А ведь с младшим кузеном Данила почти и не общался. Нет, виделись, встречались, но как-то вот издали. Привет, пока. Хотя с чего бы ему душевные разговоры заводить. Он и телефон выкинул, когда мама заявила, что у него ничего своего нет, только ею подаренное. Вот и выкинул, и ноут оставил, все оставил, ушел с одной сумкой. Правда, телефон я ему новый купил, с деньгами помог, дал на билет на первое время. А там и бабулину квартиру я по доверенности сдал, да и батя подкидывает. А про отца он мягко произнес и. или промолчать? Нет, оно все равно всплывет, но. Но если не от Данилы, а то получится, что он добивает остатки чужой семьи. То есть, связь держите. Ага, маме не сказал. Она запретила его имя называть сказала, что раз он такой неблагодарный, то у нее нет сына. Это как-то. Данила попытался представить, что ему нужно сделать, чтобы от него родители отказались. Отец? Ну да, выпер, но ведь за дело. А мама? Надо бы ей позвонить и сказать, что он Данила дурак. И всегда дураком был, особенно когда стал считать себя взрослым и крутым, и потребовал, чтобы она его не беспокоила лишний раз. Мол, надо будет сам наперед. А теперь вот... Я тогда решил чуть отложить уход, ну, потому что побоялся, что ее совсем накроет. Она ж переживает, наверное. Я думал, что переживает. А она, когда мы вдвоем остались, то стало совсем тяжко. Эти ужины, расспросы, больше похожие на отчеты и наставления. С кем встречаться, кому и что говорить. Твоему отцу я должен был каждый день звонить. Ты не подумай, дядька классный мужик. Кулак зачесался. Но какого? На кой ему каждый день звонить? И подарки. «Ладно, один раз, но чтоб каждую неделю...» «Какие подарки? Коньяк «Ганьяк какой-то хитро вывернутый. Я же не пью, совсем в этом не разбираюсь». Алешка пожал плечами. «Мама откуда-то привезла, и типа я должен был как от себя. А раз подарил другой, на третий отцу отнёс, а то ж как-то оно странновато выходит». «Очень странно. прям до того, что Данила с трудом на месте сидит». А она разоралась, когда узнала. И как-то некрасиво так, будто конец света случился. Ну, бутылка так и что, их хватает, а отец типа такой недостоин. А в бутылке этой что-нибудь было? У Данилы руки заледенели. В смысле? Ну, там типа насекомого, паука там, многоножки. Сдурел? Лёшка уставился с удивлением. Это же элитный коньяк. Какие многоножки? И можно ли выдыхать с облегчением? Или... Мы тогда поругались крепко. «Я уж совсем решил уходить». А она позвонила, попросила прощения. Сказала, что погорячилась и все такое. Вроде опять неудобно. Получается, что она старается мирно жить, а я же вот фигней боюсь. «Пока думал и гадал, ты вон учудил». Данила кивнул. «Учудил, еще как учудил. Хотя, может, оно и к лучшему. Если бы не это вот учуждение, он бы, может, так и маялся дальше дурью» пока не домаялся бы до тихо изолированной палаты. Интересно, а со Стасом вышло бы перестукиваться через стенку, скажем? Дядька в расстройстве, мне вон центр отдал, отдал было. А теперь что? Ничего, тем же днем и закрыли, и нам доступ тоже, что-то там изучают. А когда закончат, непонятно. Ты это, позвонил бы отцу, он переживает. Ага, прям извёлся весь. Получилось не то, чтобы резко, скорее уж опишено, будто он, Данила, маленький ребенок, который на родителей дуются, конфету не дали. А дело ж не в этом, и под кукоризненным взглядом Лёшки стало совсем неловко. «Так с матерью-то чего?» — уточнил Данила. «Раз ты из дома уходить не собирался?» «Не собирался, а оно как-то, говорю ж, вчера пришел, а она торт испекла, и по кухне вся прям порхает». Кухарку отпустила, прислугу всю, сама стол накрыла. Скатерть особая, серебро. Мы его только по праздникам и доставали. Сервиз фарфоровый, который вроде как бы исторический и больше хранить, чем пользоваться. А главное, вроде все красиво и мирно, но мне до того жутко стало, что... Алёшка поюжился. Как вспомню, так прямо... Ой. Я у неё, мол, что за праздник? Даже как-то вот прикидывать стал, не пропустил ли чего важного? У меня-то и в календаре отмечено, ну, на всякий случай. А вот у Данилы ничего не отмечено. Он вообще не особо в праздниках разбирается, если так-то. А мама улыбается, говорит, садись за стол, мол, время пришло. Я сел, она подает, я ем. Она смотрит. Лютый ужас. Слушай, не издевайся, она никогда так не смотрела раньше. Знаешь, такой взгляд я ей писать не могу, будто она свихнулась, причем давно. Но ем, а она выдохнула и, давай щебетать, что все складывается лучше некуда, что ты сам во всем виноват, и вообще давно пора было понять, что ты ни на что серьезно и не годен. Правда, только все равно обидно. И стало быть, мне нужно пользоваться моментом. Я ей спросил, типа, как пользоваться. А она, а у нее план на двадцати листах. Клянусь, все имена, должности, и на каждого в корпорации досье кто и чем увлекается, кому и как подъехать, чтобы симпатию вызвать, а на кого надавить, мелкие грешки и средние. Лёха затряс головой. И, по ее мнению, я должен был как-то налаживать контакты. Со многими она уже отметила лояльных, а вот остальные... Ну, это ж все, это бред. Ладно быть управляющим на торговым центром, это стрёмно. А тут же совсем другой уровень, не мой. У меня ни опыта, ни знаний, ничего». Я ж не дурак, я понимаю, что корпорацию управлять это совсем другое. Да и не особо хочется, положа руку на сердце. Леха заглянул в стакан, еще по одной предложил Данила. Если угостишь, а то я признаться со вчерашнего на ногах ночь не спал. Только погоди, я спрашиваю на кое-то, а она мне, мол, ты не вернешься, она этого не допустит. И у дядьки, значит, вариантов не останется, кроме как меня ввести в тело. «А ты? А что я?» «Я ответил, что он, может, ко мне и хорошо относиться, но не настолько, чтобы совет директоров пихать. Туда и тебя не пустили, если так ты. Данила кивнул. «Не пустили». Он как-то заикнулся, что, мол, неплохо бы, как наследника и прочее. А отец ответил, что для начала наследнику надо бы на мозгов набраться. Или, если уж с ними тяжко, то хотя бы опты. А она так засмеялась жутенько, мол, что не все так однозначно что если он не захочет, найдутся и другие варианты, что отцу надо звонить и спрашивать про это пойло, потому как подарочки от такого человека принимать нельзя. А главное, вот отец всегда говорил, что Данька пестолочь, а сам он выходит умный, и Данька ведь искренне верил, что умный, восхищался, но выходит, что и восхищаться там нечем, и ума. Или дурь это семейная, просто у бати она устоявшаяся и авторитетом прикрытая. «В общем, она заявила, что ты не вернешься, что это дело времени. Мне бы промолчать, но я полез спрашивать. А она велела мне заткнуться. И так рявкнула. Она никогда не повышала голос. А тут, тут у меня прям башка заболела. Это не от голоса. Все потихоньку выстраивалось. А главное, исчезло не только восхищение отцом, но и зависть. Это ж Данили считай, повезло. У него одна закладка — А вот Лёшка с этой змеищей пожил. Чудо, что у него свои мозги хоть какие-то остались. Да? Я потом расскажу. Слушай, а тебе есть где жить? Так, говорю, ж, дом бабка оставила. Правда, я до него пока не добрался. Кстати, будешь смеяться, но он там же, куда я тебя отвозил. В смысле, в том же садовом товариществе. Смеяться не хотелось. Я ж как башка заболела, что-то резко ответил, что не надо на меня орать, иначе я сбегу. А она сказала, что запрещает. Я, ну, в общем, я сказал, куда она может запреты послать. И что ее умирание на меня тоже не действует, потому что я давно знаю, что здоровье у нее покруче моего. И вообще, она заявила, что выгонит из дому. Я сказал, что сам иду. Она спросила, мол, куда, если карта заблокирует и с работы выставит. А я сказала про папку. И про дом, про квартиру. В общем, выложил как есть. Может, и не стал бы, но голова так сильно болела. И? И она прям побелела. А потом швырнула в меня тортом и завизжала, чтоб убирался, чтоб ноги моей. Короче, как-то так. Так. Эхом повторил Танила. Слушай, а ты не знаешь, где твоя бабка преподавала? Ну, раз она профессор, как ты сказал. А... Выяснил, лекции читала по мифологии вроде в каком-то институте культуры.